Глава восьмая Оказалось, что Лёша нашел адрес владельца сим-карты буквально 15 минут назад, и не только нашел, но и выяснил о нем кое-какую информацию. Юрков Сергей Александрович, 44 четырех лет, прописан в Светогорске Ленинградской области по адресу, эксперт назвал адрес. Кстати, прописан-то он в Светогорске, а жил в последние времена Алтае-Валейске. Решением суда он был выслан туда на поселение за нанесение травм тяжелой степени тяжести по неосторожности. Но за хорошее поведение ему позволили снимать квартиру. Освободившись, он какое-то время оставался жить и работать в этом же городе. Но полгода назад вдруг снялся с места и уехал к сестре в Москву. Во всяком случае, так говорит его квартирная хозяйка. «А ты откуда узнал, что говорит квартирная хозяйка Юркова?» С удивлением посмотрел на молодого человека Гуров. «Что в интернете и такая информация есть?» «Нет, ну что вы!» – рассмеялся Леша. «Я просто созвонился с начальством УФСИНа в Алейске, и часть инфы взял у них, а другую часть у одного товарища Юркова, некоего Горюнова. Он тоже после освобождения остался жить в Алейске и работал вместе с Юрковым на местном масло-сыр-комбинате». Информация об Юркове, которую узнал Гуров, совершенно ему не понравилась. Интересно, как его сим-карта оказалась в одном телефоне с сим-картой Тарасовой? Это с ним она познакомилась и к нему уехала с дочерью? Оставила состоятельного мужа ради бывшего зэка? Как-то все это не очень походило на правду. Хотя почему бы и нет? Вполне возможно, что если женщина познакомилась с бывшим зэком по интернету, тот мог навешать ей на уши такой лапши, что Светлана поверила всем его роскозням и обещаниям, сорвалась с места, бросила мужа. Ну а дальше все и так ясно убил, ограбил и ребенка с собой забрал. И это в лучшем случае. А ведь может так оказаться, что и девочки уже нет в живых. «Надо бы у этого тренера подробнее узнать о его жене. Что она за дама такая, какие у них в семье были отношения и так далее?» – подумал Лев Иванович и спросил у Леши. «Узнаете адрес его сестры? Наверняка в учреждении, в котором Юрков отбывал наказание, есть ее данные». «Если есть, то узнаем, и если нет, то тоже узнаем», – пообещал компьютерный специалист и снова отвернулся к монитору. Лицо его стало настолько отрешенным от мира сего, что Гурову даже на мгновение показалось, будто Леша уже и думать забыл, что только разговаривал с живым человеком. Настолько технический специалист был погружен в данные, которые выдавал ему навороченный лэптоп. «Давайте теперь посмотрим снятое за ночь видео с камер наблюдения», — обратился Гуров к Егору. Лев Иванович выяснил его имя по дороге в тех отдел. «Открывайте сначала то, которое направлено ближе всего к мусорным контейнерам. Есть такое?» Камера непосредственно направленные на мусорные контейнеры, я не нашел», — ответил техник. «А вот направленная на вход в храм камера имеется. Вот она». Он включил и Гуров, увидел знакомый ему вход в храм Казанские иконы Божией Матери. «Видите? На ней даже краешек ближайшего контейнера виден...» Но машина, если она подъезжала близко к контейнерам, вряд ли будет видна. Разве только когда она будет отъезжать от них. «Ну, хотя бы так, и то хлеб», — вздохнул Гуров и попросил. «Запускай, будем смотреть кино, начиная с девяти часов вечера. Именно в это время, по словам отца Владимира, он и покинул храм». Чтобы не тратить много времени на просмотр, было решено запускать ускорение съемки, а как только заметят что-то подозрительное, то останавливать, и тогда уже изучать видео подробнее. Машина, которая привлекла их внимание, появилась в кадре около четверти четвертого утра. Это был Nissan X-Trail темного цвета. Какой конкретно цвет у авто определить было сложно. Изображение не было цветным. «Теперь давайте его поищем на других видео», — предложил Гуров, когда более или менее четкие фотографии машины были сделаны. Нам, кровь из носу, нужен номер этого авто. Через полчаса работы Гуров уже записывал номерной знак Ниссаны к себе в блокнот. Он тут же из кабинета технического отдела позвонил в ГАИ и выяснил, кому принадлежит автомобиль. Его владельцем оказался не Юрков, как вначале подумал Лев Иванович, а некий предприниматель из города Королева 42-летний Витютнев Валерий Викентьевич. Сколько у нас их еще будет этих подозреваемых? У меня уже трое. Муж, бывший зайк Юрков, а теперь еще этот Витютнев, думал Лев Иванович, идя по коридору управления. Муж слишком уж спокойно отнесся к исчезновению жены и дочери что весьма подозрительно. Хотя если он ее убил, то у него был бы повод для волнений, когда я с ним разговаривал. Или он хотя бы постарался изобразить волнение за пропавшую жену. Он же, по всей видимости, даже не пытался ей позвонить и выяснить, где она. Или пытался. Совсем забыл спросить о распечатках сим-карт из телефона. Гуров резко остановился и хлопнул себя по лбу, развернулся и пошел обратно в сторону кабинета технического отдела. Лева, погоди!» — его догонял Углов. Лев Иванович, дождавшись, когда тот подойдет, спросил. «Что у тебя? Есть какие-то новые данные по биоанализам? Обещали часа через два отчет принести по уже известным позициям. А у тебя что новое? Я смотрю, шел, шел, а потом вдруг резко развернулся и обратно пошел». Рассмеялся Углов. Вспомнил, что не спросил по поводу распечаток с найденных сим-карт. Надеюсь, что их уже запрашивали. Хочу кое-что проверить. Я вот что интересное узнал. Резко остановился Лев Иванович посреди коридора. Одна сим-карта, как ты помнишь, принадлежит Тарасовой, а вторая некому Юркову и зарегистрирована, а вернее приобретена на Алтае, а точнее в городе Алейске. Ну да и что? Нашли этого Юркова? Нашли. Прописку у него в Светогорске, Ленинградской области. А выслан он был в Алейск на поселение за какое-то непреднамеренное преступление. Какое конкретно будем уточнять. Полгода назад он приехал в Москву к сестре. Сейчас ее адрес узнают. Если выяснится, что он и вправду сейчас в столице, то... То он автоматически становится у нас подозреваемым номер два. Прервал его углов. Первым номером у нас идет муж Тарасовый, правильно я понял? Оно все так, кивнул Лев Иванович. Но у меня есть вопросы, ответы на которые я пока и сам не знаю. Например, если Светлану Тарасову, а мы будем пока что считать убитую именно Светланой Владимировной Тарасовой, убил Юрков, то отчего, отделив от тела и спрятав ее голову, Он не потрудился вынуть из ее телефона сим-карту, оформленную на свое имя. Или это не ее телефон? Тогда почему там вставлена сим-карта на ее имя? Так он, может, и не знал, что симка на его имя есть у Тарасовой? Предположил Углов. Как так не знал? Раз она у нее вообще была, значит, дать ее мог только сам Юрков. Другой вопрос, зачем он это сделал? Но тут вариантов может быть несколько. И какой из этих вариантов правильный я гадать не собираюсь. Проще найти, задержать и допросить этого Юркова, чем в гадалки играть. Но суть не в этом. Мы нашли автомобиль, который предположительно мог перевозить тело. И принадлежит этот автомобиль предпринимателю из Королёва, Витюдневу. А этот Витюднев не может быть Юрковым, только под другой фамилией? поинтересовался Углов. Ты хотел сказать, не брал ли Юрков машину у своей сестры, а вернее у ее мужа для перевозки тела женщины? Гуров только сейчас понял, что и такой расклад может иметь место, и снова задумался. А ведь я и вправду поторопился записать Витютнева в подозреваемое. Но зачем или убивать женщину с ребенком, зная, что его очень быстро найдут по его машине? Вероятнее выглядит версия, что Тарасову убил Юрков, который просто воспользовался чужой машиной, чтобы избавиться от тела. Ладно, Гуров внезапно принял решение, что нам тут стоять посреди коридора и гадать. Пойдем узнаем при распечатке, а заодно и о владельце автомобиля. Если фамилия сестры Юркова ведьютнева, то будем раскручивать эту пару фамилий дальше. Едва они подошли к кабинету технического отдела, как она распахнулась, и из комнаты навстречу им шагнул техник Лёша. «Правильно, что вернулись», — сказал он, обращаясь к Гурову. «Я уже узнал и фамилию, и адрес сестры Юрковой. Шел сообщить вам». Техник посторонился, пропуская Гурова и Уголова в кабинет. «Сообщайте», — нетерпеливо проговорил Лев Иванович. «Её фамилия по мужу Неумывайко Леда Александровна». И живет она в Докторовском переулке, недалеко от Дорогомиловского рынка. Вот, я записал точный адрес». Лёш протянул гуровый листочек с адресом и фамилией сестры Юрковы. «Очень хорошо». Лев Иванович быстро пробежал взглядом по адресу. «Слушайте, а распечатки сим-карт вы не заказывали?» «Заказывали. Они у меня в компьютере. Сейчас распечатаю на принтере. Совсем про них забыл». Как только ребята мне телефон отдали, и я узнал номера, так сразу отослал запрос операторам связи. А потом замотался и забыл распечатать, что мне прислали. Он подошел к своему рабочему месту и, наклонившись над компьютером, быстро что-то нажал. Загудел принтер, и из него стали выползать листы бумаги. «Вот, пожалуйста», — протянул он несколько штук Леву Ивановичу. Я, кстати, телефончик уже дактилоскопистом вернул. «Если что, он у них в отделе». «Понял, спасибо», — поблагодарил Гуров, не поднимая взгляда от распечаток. Особенно его интересовали последние звонки погибшей. Они, к удивлению Льва Ивановича, датировались числом трехнедельной давности, то есть временем, совпадавшей со временем ухода Светланы Тарасовой от мужа. «Интересно, она что три недели вообще никому не звонила?» Да и ей звонков на эту сим-карту тоже не поступало. Может, у нее был еще один номер, о котором мы пока не знаем? Надо будет поинтересоваться у ее мужа, когда он придет», размышлял Гуров, переходя на просмотр распечатки со второй найденной в телефоне сим-карты. Подумав о Тарасове, Гуров быстро посмотрел на наручные часы, увидев, что время уже почти два часа, а он сегодня так и не завтракал снова перевел взгляд на распечатку.